— Ну, так и быть, пять? — Нет. — Так сколько же ты требуешь? — вскричал Терье. — Пять франков — это куча денег за такие пустяки, как кормление младенца. — Я вообще не хочу никаких денег, — сказала кормилица. — Я не хочу держать ублюдка в своем доме. — Но почему же, моя милая? — сказал Терье и снова поворошил пальцем в корзине. Ведь дитя очаровательное, такое розовое, не плачет, спит спокойно, и оно крещено. Он одержим дьяволом! Терье быстро вытащил палец из корзины. Невозможно, абсолютно невозможно, чтобы грудное дитя было одержимо дьяволом. Дитя не человек, но предчеловек, и не обладает еще полностью сформированной душой. Следовательно, для дьявола оно не представляет интереса. Может, он уже говорит, может, у него судороги, может, он передвигает вещи в комнате, может, от него исходит неприятный запах? От него вообще ничем не пахнет. — Вот видишь, вот оно знамение. «Будь он одержим дьяволом, от него бы воняло!» И чтобы успокоить кормилицу и продемонстрировать свою собственную смелость, Терье приподнял корзину и принюхался. «Ничего особенного», — сказал он, несколько раз втянув воздух носом. «Действительно ничего особенного. Правда, мне кажется, что из пеленок чем-то попахивает». И он протянул ей корзину, Дабы она подтвердила его впечатление. Я не о том, угрюмо возразила кормилица и отодвинула от себя корзину. Я не о том, что в пеленках. Его грязные пеленки пахнут хорошо. Но сам он, сам ублюдок, не пахнет. Потому что он здоров! вскричал торье. «Он здоров, вот и не пахнет. Пахнут только больные дети, это же всем известно. К примеру, если у ребенка оспа, он пахнет конским навозом, а если скарлатина, то старыми яблоками, а чехоточный ребенок пахнет луком. Этот здоров, вот и все. Чем он болен? Так зачем же ему вонять? Разве твои собственные дети воняют?» «Нет», — сказала кормилица. «Мои дети пахнут так, как положено человеческим детям». Тырье осторожно поставил корзину обратно на землю, потому что почувствовал, как в нем нарастают первые приливы ярости из-за упрямства этой особы. Нельзя было исключить вероятности того, что в ходе дальнейшей дискуссии ему понадобятся обе руки для более свободной жестикуляции, и он не хотел тем самым причинять вред младенцу. Впрочем, для начала он крепко сцепил руки за спиной, выпятил свой острый живот по направлению к кормилице и строго спросил, — стало быть, ты утверждаешь, что тебе известно, как должно пахнуть дитя человеческое, каковое в то же время всегда, позволь тебе об этом напомнить, тем более, что оно крещено, есть дитя Божье? — Да, — сказала кормилица. «И ты утверждаешь далее, что если оно не пахнет так, как должно пахнуть по твоему разумению, по разумению кормилицы Жанны Бюсси с улицы Сен-Дени, то это дитя дьявола». Он выпростал из-за спины левую руку и угрожающе сунул ей под нос указательный палец, согнутый как вопросительный знак. Кормилица задумалась. Ей было не по нутру, что разговор перешел вдруг в плоскость теологического диспута, где она была обречена на поражение. — Я вроде бы так не говорила, — отвечала она уклончиво. — При чем здесь дьявол? Или ни при чем? Решайте сами, отец старье, Это не по моей части. Я знаю только одно. На меня этот младенец наводит ужас, потому что он не пахнет, как положено детям. Ага, сказал удовлетворенно Терье и снова заложил руки за спину. Значит, свои слова насчет дьявола мы берем обратно. Хорошо. А теперь будь так любезно растолковать мне, как пахнут грудные младенцы, если они пахнут так, как по твоему мнению им положено пахнуть. Нус. Они хорошо пахнут. — сказала кормилица. — Что значит «хорошо»? — зарычал на нее Терье. Мало ли что хорошо пахнет. Пучок лаванды хорошо пахнет, мясо из супа хорошо пахнет, аравийские сады хорошо пахнут. Я желаю знать, чем пахнут младенцы.